Глава 1. Инспекция. Ты главное не волнуйся. Они просто проверят, есть ли в тебе хоть зёрнышко магии. Мамин голос проседает от страха за меня, но на лице безмятежная улыбка. Больше она ничего не добавляет. Кто их знает этих столичных магов? Вдруг у них слух как у драконов, и они слышат даже сквозь стены. Иди. Стражник открывает передо мной резную в четырех моих роста дверь в главный неф собора. И я рабее вхожу. Зал выглядит как обычно: гладкие, блестящие стены из чёрного обсидиана, ряды низких скамеек для коленопреклонения при вознесении молитв богу огня. Внимание приковывают раскалённая чаша алтаря с неугасимым пламенем и огромная фреска во всю стену за ней, на которой изображено лицо бога-императора. В зрачках властителя огненные всполохи. Он смотрит на всех входящих к нему, но если обычно нас много и можно затеряться в толпе таких же, как я послушниц, то сегодня я одна. Он смотрит прямо на меня. Мне не по себе. Я невольно отвожу глаза и натыкаюсь на кинжальный взгляд. Человек в чёрном плаще стоит, прислонившись к колонне. Я видела его год назад. Его трудно забыть. Безразличное, словно замороженное выражение лица и живой, режущий взгляд. Он проникает внутрь моей головы, и я с ужасом понимаю, что волнение и страх могут меня выдать. Тут же одёргиваю себя. Все волнуются. Это нормально. Главное не проявить ни одного магического всплеска. Медленный вдох, выдох. Потухшие угольки костра, подёрнутые пеплом это то, что у меня внутри. На них никогда не появится даже крошечного язычка пламени. Я пуста. Инспектор разочарованно вздыхает, говорит кому-то. Надо же, а на первый взгляд такая многообещающая девочка. Не зря, говорят, на детях магов природа отдыхает. Глубокий ракочущий голос, пробирающий до костей. Только сейчас я замечаю, что инспектор не один. У стены небольшой переносной стол, за ним два кресла чёрного дерева. Всё это сливается с полумраком, заполняющим углы собора. В одном из кресел сидит человек в тёмно-вишнёвой мантии. За его спиной в угдливой позе стоит согнувшись глава нашей обители. Тылстеку трудно стоять в полупоклоне, но он старается изо всех сил. Крохотная искра злорадства вспыхивает в моей душе. Куда делось его чуванливое высокомерие? И тут же вспоминаю слова матери «Тот, кто унижает слабых, готов ползать перед вышестоящими». Пф, но ну не настолько же явно. Мне становится неприятно, хотя гость действительно необычный. Темно-вишневую мантию носят высшие маги. Девятый уровень. И я готова поспорить на свой день отдыха. Он не въезжал в ворота обители. Да все только о нем и говорили бы. Как он оказался здесь? Неужели это правда, что высшее способно проходить сквозь пламя алтаря, войти в одном соборе, а выйти в другом? Я смотрю на него во все глаза, и моя детская реакция окончательно убеждает их в моём ничтожестве. Похоже, весь дар вышел в цвет волос. Разочарованно продолжает инспектор, намекая на мою огненно-рыжую шевелюру, а я испытываю облегчение. У меня получилось. Увы, иди, дитя. Мощный бас высшего подталкивает меня к двери. А мне в его вежливо равнодушном тоне слышится: "Пошла вон". И я этому рада. "Тея, тебе лучше не выходить из кельи, пока они не уедут". Я понимаю маму, она хочет перестраховаться, но там во дворе настоящие издовые ящеры, дальние родственники драконов. Мне необходимо их увидеть. В нашей обители тишь да гладь день за днём, месяц за месяцем. Единственное жутковатое развлечение появление инспектора раз в год, в день весеннего равноденствия. Он приезжает, чтобы проверить, не появились ли особые способности у достигших совершеннолетия бастардов магов. И если находит хоть намёк на огненную стихию, юноши и девушки бесследно исчезают. Ни разу за все эти годы ни один из них не прислал весточки. Нет ничего страшнее неизвестности. Но теперь я могу расслабиться. Меня вычеркнули из списка одарённых. И мама зря волнуется. Если я не выдала себя глаза в глаза, то если где-нибудь и мелькну, никто не обратит внимания на такую пустышку. Ну, мам, я издале. Я только посмотрю на драконов. Это ящери, а не драконы. Какая разница? Они так на них похожи. И за кошка, сдаётся мама. Первого этажа. Закрепляю её успех и не дожидаясь нового предостережения, чумкаю маму в щёчку и выскальзываю за дверь. Настя, стой! Это уже не мне. Дымчатый серый комок, сверкнув глазами, обгоняет меня. Моя любимая кошка, ей столько же лет, сколько и мне. 18. И она редко покидает нашу келью. Ну надо же, сегодня бодрячком. Неси, строгим маминым голосом говорю я. Вот тебе точно не стоит туда соваться. Но вредная кошка, не оборачиваясь, брезгливо передёргивает шкуркой между лопатками и скрывается за поворотом. Буду надеяться, что к ящеру она не полезет. Мама говорила о драконах, а значит и ящеры родственники хангов, а ханги родня волков и собак, а значит, ну, короче, кошке лучше не лезть к дальней родне собак. Я фыркнула: "Где дракон, а где собака? Сама мысль об этом забавно. Ну, глупости какие-то". Сначала я с опаской выглянула из окошка второго этажа. Ящеры заняли собой большую часть двора обители, а лежат себе спокойно на солнышке, огнём не пыхают. И впрямь мирные дворовые собачки. Слуги однако обходят их по широкой дуге. Но я щиро даже глазню открываю. Чешуя блестит на солнце тёмно-зелёным змеевиком. Только теперь я понимаю, откуда взялось это название. Интересно, она сильно нагревается на солнце. Вот бы потрогать. Один из ящеров лежит у самой стены, прямо напротив окошка первого этажа. И оно так провоцирующе открыто. Ну я же только пальчиком Спускаюсь на первый этаж. Чешуйчатый бок совсем рядышком. Оказывается, вблизи он не ровного тёмно-зелёного цвета, а в глубине каждой чешуйки целая радуга оттенков. Рука сама тянется. Я успею её одёрнуть в любую секунду. Касаюсь. Бок сухой и тёплый и немного бархатный. Не удержавшись, провожу рукой, и ящер вздрагивает. Ой, он резко вскакивает на лапы, и я отшатываюсь от окна, ожидая, что вот-вот его треугольная голова повернётся в мою сторону и полыхнёт огнём, наказывая за дерзость. Огня я не боюсь, но если придётся защищаться, я могу себя выдать. Кажется, повезло. Ящер даже не взглянул на меня. Полыхнул огнём в сторону двора, отбежал и снова полыхнул. В ответ раздаётся заполошенное кудахтенье. Откуда? Теперь мне виден весь двор. И я не могу сдержать смех. Странно, я столько смеюсь, наверное, это нервное. Но картина и впрям умапомрачительная. Откуда только бодрость взялась в разомлевших на солнце рептилиях. По двору мечется не весть как забредшая несушка, а ящери, толкая и смешивая друг другу, носятся следом, пытаясь её поджарить. Двор наполнился дымом. Урица ежесекундно меняет направление, то скрываясь в клубах дыма, то выскакивая из-под них неожиданным углом, и охотники промахиваются. видеть этих величественных драконьих родственников в роли кошек гоняющих мышь настолько неожиданно что у меня слезы выступают на глазах от хохота ох не к добру я вспомнила о кошках серый комок отделяется от клуба дыма Прыжок и Несси, вцепившаяся в крыло орущей курицы, застывает прямо под моим окном в позе победителя. Ящерицы замирают на мгновение, а потом разом открывают пасти. Не помню, как я перелетела через подоконник, а главное, каким местом я думала. Тея? Нет! В мамином голосе слышится ужас и отчаяние. Прихожу в себя после того, как выставила огненный щит, прикрывший меня и глупую кошку. Нет, не так. Глупую меня и кошку. Так, так, так. Ракочет надо мной бас. И через миг ящеры, подчиняясь невидимой команде, пятятся, а я, понимая весь ужас случившегося, поднимаю глаза. В окне второго этажа стоят инспекторы тёмно-вишнёвый. Выше благосклонно хлопает инспектора по плечу. Хорошая была идея, раздроконить ящеров. Заслуживаешь награды. И мне. Собирайся, девочка, прятки закончились. Всё было подстроено. Я так глупо выдала себя из-за кошки. выше скрывается в глубине здания, а инспектор смотрит уже в другую сторону и рычит: "Взять её". "Кого её? Меня?" Нет. Он указывает на мою маму, и два воина с сопровождением инспектора мгновенно повинуются. "Не троньте", кричу. "Она пыталась скрыт твой дар. Ты же знаешь, какое наказание ждёт того, кто прячет одарённого". Снисходит до объяснения инспектор. "Я знаю", и кричу. "Нет, если вы её тронете, я сожгу любого, кто ко мне подойдёт". Инспектор делает рукой жест, останавливающий уже шагнувших ко мне нукеров. В его колком взгляде, устремлённом на меня, не поддельный интерес. Лицо впервые разморозилось. Он ухмыляется. Даже так? И в следующий момент я чувствую себя скованной невидимой патакой, тянусь к огню, я его чувствую, но наружу он не идёт. И что теперь, девочка? В его голосе слышится презрение мастера к неумехе. Он снова делает жест рукой в сторону моей мамы. Нукеры сейчас бросятся. Я неожиданно успокаиваюсь. Что теперь? Хотите получить в головешку? Я сожгу себя, если вы прикоснетесь к моей матери. Я полна решимости сделать это. Тех, кто скрывает одарённых, ждёт жуткая смерть. Их привязывают к хвостам ящеров и разрывают на части. Да я лучше умру вместе с моей мамой. Примороженный смотрит мне в глаза, наверное, пытается понять, смогу ли я выполнить то, чем угрожаю. Наконец кивает. Хорошо. Эй, гарди, пойди сюда. Главный наставник обители подбегает с подобострастным выражением на физиономии. Толстяк сейчас похож на дворовую собачонку, виляющую хвостиком и одновременно дрожащую. Его жировые складки трясутся как холодец. Я оставлю эту женщину здесь. Кивок в сторону моей мамы. Она будет заложницей. Если её дочь попытается сбежать по дороге в столицу, я вернусь. И горе тебе, если это исчезнет. Ты меня понял? Да сиятельный, хрипит наш буров, лицо его наливается кровью. За неделю мы доберёмся до столицы. Через две можешь вернуть этой женщине обычную свободу в рамках обители. Мак поворачивается ко мне. Ты поняла? Я молча киваю. Теперь ты будешь хорошей девочкой. Я снова киваю и чувствую, как исчезает пата косковывающая меня. Осторожно пробую вывести крошечный огонёк на ладонь так, чтобы не увидел примороженный. Огонь слушается, а Макс снова ухмыляется. Он всё видит. Ну что ж, так даже лучше. Твою мать никто не тронет, пока ты покорна. Женщина, собери свою дочь и всё, что нужно в дорогу. Мы отправляемся сейчас. Вещей у меня немного: две лёгкие запасные туники, тёплый плащ на всякий случай жизни и пара ботинок на холодное время года. Все это завязано в тугой узел. Подруги пытаются вручить мне корзинку с провизией, но инспектор останавливает их презрительным жестом. В этом нет необходимости. Неожиданно для меня он разрешает мне проститься, обнять мою мамочку. Я чувствую, как содрогается от неслышных рыданий ее тела в моих объятиях и пытаюсь держать слезы. Это трудно, но мне удается. Впереди неизвестность. Мне нельзя показывать слабость. Я уже продемонстрировала силу, и только поэтому моя мама будет жить». Прости, мам, я так виновата. Это должно было случиться. Такой дар, как у тебя, трудно долго скрывать. Береги себя. Я все равно сбегу, только не сразу. Я смогу. Нет, раз уж так получилось, научись управлять своим даром. Стань лучше всех и вернись высшей. Разве женщины могут стать высшими? Асида же была. Ну, мам, это легенда. Так и стань легендой. В тебе дар от... Она силится что-то сказать, но голос ей не повинуется. печать не моты. Так было всегда, все эти годы, на любые мои расспросы об отце. Но на меня этот запрет не распространяется, и я помогаю ей. «Дар отца?» Вижу по глазам, что мама селится хотя бы кивнуть, но и это ей не удается. «Ладно, я поняла. Не бойся за меня. Я справлюсь, и я вернусь». «Пора». Мак открывает дверцу кареты и наклоняет голову. Сначала мне показалось, что он издевается над моей беспомощностью, но нет, взгляд его отстранен. Не намёк он на насмешку. Прошу, он даже подаёт мне руку, помогая подняться по крутым ступеням. Тон его холоден, но вежлив. Он снова в своём замороженном состоянии. Мне пока не хочется думать над переменной в его поведении. В приоткрытую дверь я вижу заплаканное лицо мамы, и снова острое чувство вины пронзает меня. Прежде чем дверца захлопнулась, отрезая меня от детства, в карету влетает клочок дыма. Несси, моя кошка и причина моего пленения, забивается под сиденье. Вытащить и высадить её я не успеваю. Карета трогается с места. Ручки на двери с внутренней стороны нет. Меня заперли. Инспектор вслед за мной не поднялся. Я оказываюсь одна в роскошной обстановке. Мне страшно и больно, но я не могу не отметить, как мягко покачивается карета. Мне приходилось пару раз ездить в делижансе. Трясло так, что синяки не проходили несколько дней. Интересно, ход кареты обеспечивает магия или мастерству колесника? Неся Смилев выбирается из-под дивана и по-хозяйски ложится напротив меня на обтянутую бархатом подушку. Она явно чувствует себя более уверенно, чем я в этой роскошной обстановке. Я наконец осматриваюсь. Два дивана, на которых можно спать, вытянувшись во весь рост, резной столик, намертво прикреплённый к полу, а на нём, судя по запаху, еда, прикрытая чистейшим льняным полотном. Только теперь я вспоминаю, что почти ничего сегодня не ела. Ну что, вредная кошка, как насчёт поесть? Ура! Несерьёз взскакивает, и передние лапки её уже на столе. Эх ты, высажу я тебя на первой же остановке, вернёшься домой. Кошка возмущённо фыркает и цепляет копьём полотно, закрывающее еду. Ох, что-то мне подсказывает, что ей нравится путешествовать, и мне не так-то просто будет отправить её домой.